Глава двадцать Следующее состязание называлось «Испытание разума». С точки зрения Васьки очень ироничное название с учетом общего уровня урочего интеллекта. Зеленокожие послы заявили, что великий кошачий воин должен сойтись в схватке умов с мудрейшими шаманами. Васька сразу же припомнил общеизвестный факт, что самый продвинутый орочий интеллектуал немногим превосходит пятилетнего ребенка. Возможно, котику в этот раз даже не придется жульничать, чтобы добиться победы, она сама приплывет ему в лапки. Васька ожидал, что ему придется отгадывать какие-нибудь народные загадки, но в итоге оказалось, что для победы требуется выиграть у зеленокожих шаманов в некую карточную игру, правилами отдаленно похожую на покер. Васька озадаченно поскреб подбородок. Карты так карты, хотя ими никогда особо не увлекался, Впрочем, правила оказались довольно примитивными и даже для полного новичка никакой сложности не представляли. Главный минус заключался в том, что во время этой игры надо было активно бить своих противников, что очень котика приободрило. Как он и предполагал, за каждую взятую карту следовало получить от сидящего рядом товарища знатный тумак. И не дай бог тебе решить пасануть в ходе игры. По правилам в этом случае получаешь по лицу сразу от всех игроков. Васька сразу же предложил рукоприкладство в их версии игры упразднить. Орки очень огорчились, ведь отсутствие мордобоя подрывало весь дух их уникальной народной игры. Котик пояснил, что без корректировки правил никак нельзя. Ведь удары великого кошачьего воина настолько могучи, что игроки будут сразу отрубаться и не смогут продолжать игру. А тогда теряется весь смысл испытания разума. Поразмыслив, орки признали Васькину правоту и похвалили его за честность и снисхождение. Прихватив с собой традиционно лба и парочку ниндзя, Кот приказал последним стать невидимыми. В назначенное время они явились в лагерь орков. Зеленокожие выглядели весьма радостными. Приподнятое настроение ощущалось по блеску в их маленьких злобных глазках. Они уважительно расступались перед котиком, освобождая ему прямую дорожку до места состязания. Лоб расшибатель двигался сразу за Васькой, бросая по сторонам суровые взгляды. Ниндзя никак своего присутствия не выдавали, незримо скользя через толпу по своим теневым путям. Ваську проводили в шатер, где за столом сидели вождь Чембурбей и пять старых урочих шаманов. Они деловито тасовали колоду карт и негромко переговаривались друг с другом. При виде Васьки в шатре сразу воцарилась тишина. Котик уселся на стул с высоким сиденьем, приготовленный специально для него, и миролюбиво сообщил, что готов начать игру. Лоб, словно телохранитель, замер за его спиной. «Позволь спросить, великий кошачий воин!» – прохрипил один из шаманов, звеня ожерельем из маленьких птичьих косточек на шее. «А зачем все юноша постоянно ходит с тобой?» «Неужели не уверен ты в своих силах, коли сторожит твой покой охранник?» Другие орки-шаманы и вождь Чембурбей внимательно смотрели на котика, ожидая ответа. Следовало дать им достойный отпор, ведь вопрос заключался в уважении, а уважение в суровом и примитивном обществе орков стоило многого. Васька заметил, что стенки шатра как-то странно шевелятся, словно за ними кто-то стоит, да еще и по всему периметру. Похоже, рядовые орки-воины, не особо дружащие с дисциплиной, решили подслушать, что именно происходит в шатре вождя. Таким образом, ответ котика очень быстро распространится по всей орде. «Этот юноша действительно нужен для охраны», – пояснил Васька. «Но он вовсе не стережет мой покой. Он здесь для другой цели, противоположной». «Какой же?» «Он охраняет вас от меня», — пояснил котик, сверкнув зелеными глазами. «В гневе я становлюсь просто как лютый зверь, особенно если увижу грязь и пыль в неположенном месте» а лоб единственный, кто может сдержать мою страсть к чистоте и порядку, пока она не перешла допустимую границу и не обернулась самыми ужасающими последствиями. Из-за шатра послышались звуки падающих тел. Похоже, некоторые особо впечатлительные орки после пламенной речи Васьки решили отправиться в астрал пообщаться со славными предками или проконсультироваться, что делать при встрече с рыжим демоном, вычищающим совершенно все на своем пути. К чести вождя Чимбурбея и Шаманов, они выслушали речь котика, не моргнув глазом. Чувствовалось, что перед ним сидели наиболее достойные представители орочего племени, обладали самым сильным духом, а уровень стали в яйцах приближался к 100%. Чистотой и порядком таких не напугаешь. Требовалось одолеть их в битве характеров. Шаманы быстренько еще раз объяснили коту правила. Если не учитывать непрерывный мордобой, в ворочем покере они отличались от человеческих очень незначительно. Карты зеленокожие использовали те же самые играли на деньги или на вещи, побеждал тот, кто по окончанию оказывался самым богатым. В общем, даже ребенок быстро поймет, в чем тут соль. Использовать магию в ходе игры опять-таки воспрещалось, поэтому Васька сидел с самым скромным видом и разглядывал доставшиеся после раздачи карты, а невидимые ниндзя тем временем изучали карты шаманов, и все докладывали великому кошачьему сёгуну. Вдобавок, самые ловкие ассасины незаметно перекладывали карты в основной колоде так, чтобы для котика выпадали наиболее благоприятные комбинации. Васька незаметно бросила взгляд на свою тень на полу, та сверкнула в ответ раскосыми азиатскими глазами. «Положитесь на нас, великий кошачий сёгун!» прошептала тень ниндзя. «Мы уже разработали план, ведущий к победе. Ваш триумф неминуем «Хорошо, если так. Постарайтесь меня не подвести, как в прошлый раз», прошептал в ответ котик, «доверяя судьбу башни в ваши руки». «В этот раз ниндзя расстарались». Спустя пять минут четверо шамановый вождь уже сидели полностью голые, а все их ритуальная барахлишка лежала у Васьки за спиной. Котик с очень скромным видом поправил свои карты в лапках, чтобы расстояние между каждой являлось одинаковым. Остался последний противник, самый опытный орк с трудно произносимым именем Урюк Чимбурбек. Самый старый из всей пятерки, этот зеленокожий играл так хорошо, что ниндзя совсем их мухляжом ничего не могли с ним поделать. Возможно, он на самом деле тоже использовал магию и жульничал, только вывести его на чистую воду не получалось. Но вот настал момент истины. Урюк Чембурбек выложил на стол четыре карты рубашкой вверх и медленно перевернул их. Все оказались тузами. Голые шаманы и вождь обрадованно завопили, ведь в игре не было комбинации сильнее, чем куча тузов. Ни один мускул не дрогнул на мордочке Васьки, ведь он еще не сказал своего последнего слова. На руках у него находилось аж 10 карт, что дозволялось урочими правилами. Выложив их на стол, он начал переворачивать одну за другой. С каждой открытой картой глаза орков становились все шире и шире, пока глазные яблоки и вовсе чуть не выскочили из орбит. Все выложенные Васькой карты тоже оказались тузами. Хитрый план ниндзя сработал на все сто. Они просто тайком добавили лишние карты в колоду. Звенящая тишина разлилась над степью. Урюк, чем Бурбек схватился за голову и стукнулся лбом о стол, признавая свое поражение. Вождь и шаманы рухнули на колени, все, как один, зачеркнули горсть песка. И начали молча смотреть, как струйки бегут между пальцами, напоминая о неумолимом ходе времени. Таким образом, орки полностью признали победу великого кошачьего воина. О том, что в одной колоде всего четыре туза, а не четырнадцать, они, естественно, не подумали. К сожалению, стальной характер не добавлял очков интеллекту. В любом случае, испытание разума осталось за Васькой. Все выигранные у орков вещицы он великодушно вернул проигравшей стороне. Конечно, некоторые косточки в ожерельях оказались неплохо заряжены магией, но лишь при одной мысли о том, что этакую грязь придется заносить в дом, коту становилось не по себе. Ну и слава богам! Он с облегчением откинулся на стуле. Фу, точнее, моим верным работникам катаны и сюрикенов. Надо им что ли зарплату выдать в качестве поощрения, а то ведь уже какое десятилетие бесплатно полы в подвале драет и на одной миске риса в день сидят. Нехорошо как-то. В нашей скрытой деревне нам выдавали по полмиски на ученика, прошептала тень. Вы на самом деле даже не представляете, как щедры. «Великий кошачий сёгун!» В этот момент у Васьки впервые закралось подозрение, что ниндзя драят полы в башне вовсе не потому, что так уж верят в идеологию чистоты и порядка, а просто потому, что их хорошо кормят. После того, как корки немного успокоились и отошли от поражения, к Ваське подошёл шаман Урюк Чимбурбек. Выглядел он по-прежнему расстроенно, Постоянно чесал лысую макушку, напрягая жилы на шее сухой и морщинистой. Даже многочисленные черепки воронов, ящериц и прочей живности, которые украшали его одежды, выглядели почему-то не угрожающе, а печально. Видимо, духом, обитавшим в них, тоже передалась царившая повсюду депрессия. Испытание разума завершилось довольно быстро сказал шаман, звеня костным ожерельем. «Не желает и великий кошачий воин сразу же попробовать свои силы в третьем испытании? Испытании духа!» «Испытании духа?» – переспросил Васька. «Надеюсь, оно никак не связано с разнообразными душистыми травками, которые в обязательном порядке мне придется вдыхать». «О, нет-нет!» «Великий кошачий воин! Ничего подобного!» Успокоил его Урюк Чембурбек. «Травку курить будем только мы, шаманы, дабы войти в особое пограничное состояние и призвать духов, предков. Вам ничего вдыхать не придется». «На защитную маску из шкуры единорога я все равно надену», решительно произнес кот. А то я в прошлый раз надышался, у меня голова до сих пор побаливает, все время в нервном ожидании розовых пони, что начнут меня преследовать повсюду. Васька припомнил о текстовой трансляции с Чернябинска. Там репортеры тоже поминали странную живность, похожую на глюки Парацельса. «Как вам будет угодно, великий кошачий воин», – согласился шаман. К слову, розовых пони из мира духов бояться не стоит. Они добрые и безобидные. Я их каждую неделю прикармливаю сахарком, и они относятся ко мне очень хорошо. Я учту этот нюанс, если таки повстречаюсь с ними. Для проведения испытания духа они вышли из шатра. Орки расчистили большую площадку примерно 100 на 100 метров, установили по ее периметру шесты с факелами, украсив их черепами, разноцветными камнями, костями и прочими предметами явно ритуального назначения. Шаманы начали чертить на земле загадочные символы. Некоторые из них Ваське были знакомы, они относились к практике спиритизма и призыву духов. Рядовые воины усаживались за пределами площадки, при этом между ними не вспыхнуло ни одной драки. Орки как-то присмирели, некоторые из них даже затянули монотонные песни на неизвестном ваське языке. Возможно, нечто ритуальное, запретное для чужаков. Даже вождь Чимбурбей и его приближенные орки-военачальники избегали вступать в пределы круга. Там находились исключительно шаманы. Васька все ожидал, когда же ему объяснят, в чем же заключается суть последнего испытания, но орки хранили подозрительное молчание, занимаясь своими делами без лишних разговоров. Котика все отчетливее терзали смутные предчувствия, что финальное испытание окажется несравнимо сложнее и опаснее предыдущих, Но Васька был полон решимости идти до конца, ради того, чтобы сохранить дом в неприкосновенности, и самое главное, как следует прошвабрить одного архимага, когда тот наконец-то вернется домой.